Нью-Йорк, Бронкс, 9 июля 1896 года, четверг, утро. Перед традиционной инспекцией точек мы с Генри заглянули в аптеку Джонсона. Решили совместить инспекцию с доставкой партии лекарства. Аптека обычно тихая, гудела, как улей. Все взрослые родственники Джонсона были здесь и о чем-то возбужденно гомонили на своем языке. Джонсон растерянно внимал. «Бунт на корабле?» — весело спросил я у Теда. «Так ты скажи, мы с Генри живы подавим». Похоже, шутка не удалась. Гомон как отрезала, толпа родственников шуганулась к стенам. А парочка самых перепуганных попыталась спрятаться под прилавок. «Что творится, тэд уже серьезно спросил я. «Да ничего такого, партнер. К работе это не имеет никакого отношения. Просто накрите восстание». «И что?» — спросил я уже недоуменно. «Где мы, а где Крит? Что нам до него?» Тут две женщины постарше отлипли от стен и начали возбужденно выкрикивать мне что-то, судя по тонну, то ли обвинение, то ли оскорбления. «Пойдем, юр на улицу, я тебе все объясню». Все оказалось просто. Крит в этом времени, напомню, был частью Турции. И потому родственники жены Теда из Османской империи были на самом деле критскими евреями, как и его жена. Не так давно они учуяли запах жареного и эмигрировали в Саш. Но у них на Крите остались родственники, до последнего надеявшиеся, что все обойдется. Из мемуаров Воронцова-американца В американских газетах об этих событиях писали коротко. Мол, 6 июля европейские великие державы предъявили Греции ультиматум. Когда я честно признался Теду, что уже запутался, он пояснил. Оказывается, турки еще в мае того года устроили в Ханья, одном из крупнейших портов Крита, натуральную резню христианского населения. Евреям традиционно досталось тоже. Так что родня еще тогда насела на миссис Джонсон, требуя найти денег на эвакуацию в Штаты остальной части родни с этого опасного Крита. Но у Теда как раз тогда был кризис с наличностью, что мог он вложил в наш проект, поэтому он оттягивал как мог, а потом ситуация изменилась. Тайное греческое объединение Этерия в ответ на резню христиан подняло восстание. При этом, В восстании участвовали и офицеры греческой армии, якобы дезертировавшие из своих частей. Восстание было настолько мощное, что турецкий гарнизон в Ханья уцелел только чудом. Потом критское собрание потребовало широкой автономии Крита, и турки согласились было, так что нужда в перевозе родственников, казалось, отпала. Но тут великие державы, вылезли со своим ультиматумом, требовали, чтобы Греция прекратила вмешиваться в дела Турции и угрожать ее территориальной целостности. Авторы догадываются, что их обвинят в натягивании современной шкуры на события более чем вековой давности. Но, честное слово, эта часть текста писалась в 2013 году, когда ни о каком натягивании не могло быть речи. Можно только гадать о причинах такого сходства то ли дело в ограниченном наборе сценариев, то ли в ленности и отсутствии фантазии у кукловодов из великих держав. И родня снова насела на Теда, потому что здесь все знали турок и были уверены, что после такой явной поддержки великих держав они попробуют силовое решение вопроса. А где война и подавление восстаний, там евреев режут просто по традиции. В общем, я сказал, что если Теду нужно, то он может вынуть определенные деньги из бизнеса, снова увеличив заем. От благодарности просто отмахнулся, мол, ничего, отдадим как-нибудь. Про себя же я поразился нечаянной точкой фокуса. Я помнил, что именно в Ханья был расположен приют, в котором вырос Витек Суворов. Впрочем, мне некогда было долго думать об этом. У нас кипел бизнес — Я усиленно тренировался в стрельбе и не менее упорно переписывался с Илайей мейсоном по вопросу порядка выплаты компенсации. По сумме мы уже договорились, и, надо сказать, она была не так уж и значительна, всего пять тысяч долларов, но и эту не такую уж великую сумму мейсон предлагал растянуть на пять лет ежемесячными выплатами. Это выходило около 80 долларов в месяц, то есть чуть меньше моей стартовой зарплаты в партнерстве Джонсон и Воронцов. Когда я писал, что смешно предлагать такую сумму в рассрочку, Элайо прямо отвечал, что я могу продать платежи какому-нибудь банку за половину номинала. Он же Диэй и так идет на серьезные уступки и жертвы. Именно тогда я впервые усомнился, смогу ли я понять этих ВАСПов. От американского ВАСП, аббревиатура слов «белый», англосакс-протестант. Он же, ничуть не смущаясь, предлагал мне начало выплат отодвинуть на январь следующего 1897 года, так как сейчас ему предстоят большие расходы на свадьбу Мэри, которая, к слову, назначена на 5 сентября и на организацию ее свадебного путешествия с Фредом. Нет, ну не наглость, а? У меня девушку увели, да еще и предлагают подождать с деньгами так как, видите ли, расходы на свадьбу. Впрочем, возмущался я так для порядка. На самом деле это уже не просто был отрезанный ломоть, там все чувства уже давно перегорели в золу Меня занимали бизнес и тренировки, отнимая почти все время. Свободными у меня оставались только субботы, которые я продолжал проводить, парясь в бане с Фаннвэем, а потом милуясь там же со Стеллой. В конце августа газеты вновь писали про Крит. Турки решились на силовой сценарий. Они выдвинули свои, куда более жесткие, предложения по умиротворению. И то и дело пеняли великим державам, что Греция ведет себя агрессивно и безответственно, пора бы ее приструнить. Я начал опасаться за судьбу христиан в Ханья. Нью-Йорк, Брункс. 30 августа 1896 года, воскресенье, время обеденное. В это воскресенье семейство Джонсонов зазвало меня на обед. Да, именно семейство, а не сам Тед. В этот раз Роза и его жена буквально велась вокруг меня. Впрочем, разгадку этого долго искать не пришлось. Оказалось, что Тед в самых выгодных красках преподнес мое согласие на извлечение денег из партнерства, мол, «Если бы не моя чуткость, не смогли бы они остатки родни скрита эвакуировать или затянули бы». «Утренние газеты сообщили, что Турция выдвинула наконец свои предложения по умиротворению ситуации», — добавил Тед. «Требования очень жесткие. Все пересыпанные обвинениями в адрес Греции, мол, нарушает та ультиматум великих держав. В газетах пишут, что Этерия такого не потерпит и ответит войной». Так что вовремя мы их выдернули. Спасибо тебе, Юрий. Да, спасибо, мистер Воронцов, — поддержала его Роза. Спасибо. Там все ждут новой резни. Но нас эта слава Всевышнему больше не касается. Все мои родственники завтра утром приплывают в Нью-Йорк. Роза была так счастлива, что я чувствовал себя очень неловко. Я не мог разделить ее радость за незнакомых мне людей. И мое разрешение взять из кармана партнерство неполные четыре сотни долларов Ничего не меняло. Деньги немалые, но... Тед же вернет, верно? «Кстати, Юра, у меня к тебе просьба», — сказал тэд «Мы завтра с утра займемся приемом родственников, но еще полторы дюжины людей ко мне в квартиру просто не поместятся, так что я их не только приму, но и расселять стану. В общем, я на неделю из бизнеса исчезну, а ты, пожалуйста, откажись пока от своих инспекций и побудь в аптеке. Присмотришь за порядком, если что». «Но я в документах не очень понимаю», — попытался возразить я. «Ничего, на этот случай я племянника оставлю, он уже поднаторел. Твоя же часть — принимать решение как владельцу. Понятно?» Что я мог ответить, кроме как согласно кивнуть? Неподалеку от Балтимора, 30 августа 1896 года, воскресенье, ближе к вечеру. В этот раз из-за августовской жары и свадебной лихорадки начало семейного обеда решили сдвинуть на пять часов пополудни. К концу обеда жара как раз спала, и мужчины единогласно решили все втроём выбраться на террасу и насладиться сигарами. Сначала обсудили проблемы компании, часть рабочих расплатилась с долгами и ушла, так что надо было либо увеличивать расходы, либо снова вербовать недавно приехавших мигрантов. «В принципе, Элайя с Биллом уже решили, что завтра же утром мистер Спаркс отправится на остров Элис, но пришлось объяснять Фреду суть проблемы и убеждать, что ему обязательно нужно съездить и посмотреть, как именно это делается. В деталях посмотреть ведь лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, правда? Заодно и по ювелирным магазинам пройдешься, присмотришь какой-нибудь подарок молодой жене». — привел еще один довод дедушка. — Нью-Йорк ювелирные лучше наших, выбор богаче. — Ну, мы же уже купили, — удивился Фред. — То мы к свадьбе купили, а молодую жену иногда и побаловать не грех. Чем-нибудь э, не таким серьезным, понимаешь? Фред кивнул. Решено завтра, он едет в Нью-Йорк. Потом перешли к вопросам организации свадьбы. Дело это непростое, деталей много, так что тему Воронцова могли и вообще не затронуть. Но Элая все же затронул ее под конец, решив повеселить родственников. Представляете, этот Воронцов еще и недоволен. Я ему сам, без суда, предлагаю выплатить приличные деньги, причем без решения суда, а он еще и недоволен. Но это зависит от точки зрения. Герой считает, что ему платят копейки. Но, к примеру, десятилетия спустя Средняя цена автомобиля в Саш составляла 1100-1700 долларов, то есть на эти деньги можно было бы купить три-четыре автомобиля. Дескать, это выйдет в два с половиной раза меньше, чем ему платят за работу. Врет, небось, — не преминул заочно укусить бывшего соперника Фредди. Не может простой аптекарь ему платить больше, чем платили мы. Зачем бы ему? — с сомнением пожал плечами Элая. Я тоже думаю, что врет поддержал внука Билл. «Элая, ты помнишь отчеты Смита? Затраты у Воронцова очень скромные. Одежда скромная, питается в аптеке за счет работодателя. Квартирку снимает одну из самых дешевых. Чего бы ему так себя ограничивать, если он зарабатывает по полтиннику в неделю? У нас-то и на 40 одевался, как джентльмен, и квартиру снимал из шести комнат. Врет, точно врет». Элаев в задумчивости потер подбородок. Взгляд у него наполнился тревогой. «Хороший вопрос», — внезапно охрипшим голосом пробормотал он, «очень хороший вопрос. Куда Воронцов девает такую уйму денег? И не рано ли мы успокоились, если этого не знаем?» Билл, услышав это, вдруг встал, прошелся по террасе туда-назад и согласился. «Надо это выяснить срочно! Завтра же напишу Смиту!» «Не надо никому писать», — вдруг громко сказал Фред. Когда старшие родственники недоуменно посмотрели на него, он пояснил. «Я же завтра еду в Нью-Йорк. Вы мне сами это предложили. Ну вот, помимо других дел, найду и Картера, не вопрос. Есть же у вас его адрес. Я сам к нему зайду и обо всем договорюсь». «Верно», — согласился с ним дед. «Свадьба уже на днях» и тратить время на почтовую переписку мы никак не можем. Нью-Йорк, Бруклин, 31 августа 1896 года, понедельник, утро. «Э, «Так вы хотели бы снова нанять меня?» — переспросил Ник Картер. «Именно меня, а не агентство?» «Нет, мы не возражали бы нанять агентство, мистер Картер», — возразил Фредди Морган. «Но у нас нет на это времени, поэтому мы и говорим...» что готовы заключить соглашение и с вами лично. М -м «Допустим. Тогда вам надо будет уладить этот вопрос с агентством СМИ-то попозже. А сейчас объясните мне, что вас встревожило». Фред объяснил. «Значит, вас интересует, на что он тратит деньги? Нас интересует, действительно ли он получает 50 долларов в неделю. И если получает, то на что тратит? Не таится ли в этом опасности для нас?» Фред назвал адрес отеля, в котором они со Спарксом остановились, и предложил, если будут новости, отчитаться там после девяти вечера. Нью-Йорк, Бронкс, 31 августа 1896 года, понедельник, утро. Племянник Теда поймал меня еще в десятки шагов от аптеки. «Не ходите туда! Не ходите, мистер!» — запричитал он, оттягивая меня за рукав от аптеки. — К нам проверка пришла. По документам вопросы задают. Сердятся. Я к дяде уже посыльного послал. Он обещал после обеда появиться. — Порешать с ним как-то. Но вам не надо. Вы не знаете, как и что проверке отвечать. Не так ответите, проблемы будут. — Понятно, — ответил я. — Ну и ладно, займусь пока инспекцией. Однако выяснилось, что на точках тоже проверка. И заняться нам с Генри решительно нечем. «Нечем — Нечем? — хитро переспросил он. — Ты уверен? Я подумывал о том, чтобы по осени получить тебя скоростной стрельбе с двух стволов. Это, с одной стороны, наука непростая, так что лучше выделить несколько дней подряд. Да и, с другой стороны, посмотреть не такая уж и нужная. Тут я вспомнил Богомолова и блестяще описанную у него стрельбу по-македонски. Речь идет о романе Богомолова «Момент истины». «Почему это не так уж нужно? Ведь вдвое быстрее выходит?» «Быстрее, парень, не без того. Но не вдвое, а раза в полтора примерно. Иначе целиться совсем не успеешь. Да и точность падает. Вот так ты с правой по некрупному яблоку уверенно попадаешь, а с левой по крупному, верно? Ты во вторник сам мог видеть с десяти двенадцати ярдов четыре из пяти с левой и пять из пяти с правой. Ну вот» а с двух рук палить станешь. Хорошо, если в пятидюймовые мишени не промажешь. Я помолчал, обдумал. То есть тут на отключение конечности работать уже опасно, бить надо в корпус, и годится это только для случая, если целей много, а поразить их надо быстро. Эрнаури, для этого и еще для того, чтобы блеснуть в передвижном шоу на ярмарке. Когда разъезжаешь с передвижным шоу, потому я и не спешил с этим. А теперь вот сам, видишь, оказия подвернулась, так что пошли, будем тебе второй револьвер под руку подбирать, ну и патронов прикупим, стрелять много придется. И я заодно разомнусь. Нью-Йорк, 31 августа 1896 года, понедельник, с утра до вечера. Оставив Картера, Фред направился к Спарксу, Наем мигрантов оказался весьма капиталоемким и хлопотным делом. Прежде чем нанести визит на остров Элис, им со Спарксом следует заняться «обеспечением надежности инвестиций», как он это назвал. Фред вместе с ним навестил контору, где арендовались фургоны, потом полицейский участок, где договорились о выделении нескольких полицейских в помощь, и, наконец, к личностям откровенно бандитского вида, которые должны были, если что остановить беглецов, да и вообще сопровождать толпу мигрантов до самой стройки. Фред, не ожидавший, что дело будет так хлопотно, косился на Спаркса с возрастающим уважением. Нью-Йорк, 31 августа 1896 года, понедельник, с утра до обеда. Клиент нанял Ника довольно поздно, и тот справедливо предполагал, что объект уже давно на работе, но не волновался. Сейчас ему и не надо было следить за самим объектом. Надо было лишь узнать, сколько тот получает и куда тратит деньги. «Плевая задачка, верно?» — и хидно спросил сам себя Картер. И сам же себе ответил. «Верно. Плевая. Если клиент реплется направо и налево. Или если он ведет дела через банк, а в банке есть свой человек». Но Ник не имел привычки унывать. Для начала он решил наведаться на квартиру Воронцова и поискать зацепки там, счета, например, или записи доходов и расходов. Консьержный немолодой француз, ловко сцапав пятерку со столика, положил на него же дубликат ключа и отвернулся. Но в комнате было пусто. Немного одежды, кровать, всякие мелочи холостого мужчины. На полу лежала записка, написанная ужасно кривым почерком, абсолютно без знаков припинания, и полные орфографических ошибок. «Мистер, заказанные вами химикаты прибыли в аптеку, проверка еще не кончилась, Давид». «А это ключ», — сказал сам себе Ник. «Этот воронцов вечно занят, так что если он что-то покупает, покупки ему доставляют посыльные». Потратив еще 10 долларов, Ник Картер выяснил у французика, что пресловутый Давид дальний родственник Теда Джонсона. И что сюда, на дом, Давидик таскает Воронцову только записки. Он хотел уже разочарованно уйти, когда лягушатник, прозвище французов, продолжил. «А вот у пацанов Фаня он тарелки часто заказывает, русский товар». «Тарелки? Часто? Зачем ему?» Консьерж выразительно помолчал, барабаня по столику. Пришлось Нику поощрить его еще тремя долларами. У Фань Вэя, китайца, что баню держит, семья огромная. Детей, и внуков и правнуков не счесть. Вот пацан его тут неподалеку глину в карьере копает, да и лепит из той глины тарелки сотнями. Затем на солнце сушат, а потом эти тарелки в короба складывают — Да уносят куда-то. Но платит им он, Воронцов. «А куда носят?» — уточнил, протягивая собеседнику еще пару долларов. Тот взял предложенные купюры и ответил. «Не знаю я, но ты не спеши злиться. Я знаю, как узнать. Они вот прямо сейчас посуду свою туда же тащат, заднего двора. Так что сам сможешь все увидеть». С полдюжины китайчат — Действительно, как раз начинали выносить заднего двора три увесистых короба. Проследить за ними оказалось совсем нетрудно. Нью-Йорк, Бронкс, 31 августа 1896 года, понедельник, после обеда. Подобрать револьвер под руку представлялось мне делом простым. Просто возьмем еще один сейфити-аутоматик и дело с концом. Но Генри заставил меня сначала попробовать кучу других револьверов, начиная с Дерринджеров. Дерринджер — класс пистолетов простейшей конструкции, как правило, карманного размера. Название происходит от фамилии известного американского оружейника XIX века Генри Дерринджера, как правило, одной или двухзарядный нередко прятался в рукаве. И заканчивая недавно поступившими в продажу семизарядными револьверами Нагана. И лишь перепробовав все... Генри сдался и согласился на покупку пары к моему сэйфити. На месте наших тренировок нас поджидал фан Джан, любимый племянник Фань Вэя, в компании трех здоровенных коробов с тарелками-мишенями. Мы рассчитались с ним, но он немного замялся, будто хотел остаться и посмотреть. Этого еще не хватало. — У тебя все? — спросил я еще демонстративно сурово. — Да, пойду, пожалуй ответил он, помявшись еще мгновение, и ушел наконец. А мы с Генри приступили к установке мишеней на стендах. Упарившись, сделали перерыв и пообедали. После обеда еще немного потрепались ни о чем, ну а потом, дав пищу лечься, Генри начал гонять меня. Для начала заставив повторить все, чему мы выучились. Затем он объяснил, и показал на примере особенности скоростной стрельбы с двух рук, и лихидно предложил повторить. К нашему общему удивлению, у меня совсем даже неплохо получилось с первой попытки. «Вот, значит, как!» — довольно пробормотал он и неожиданно предложил. «Ури, а давай попробуем в паре пострелять, а?» Мы снова расставили мишени, утроив количество, потом поделили, кто из нас куда будет стрелять, и устроили настоящую канонаду. Я попробовал представить, как мы выглядим со стороны. Два стрелка, палящие в четыре ствола на скорость. Это впечатляющее зрелище для нынешнего времени, когда еще почти нет пулеметов, а об автоматах даже не задумываются. А если еще учесть, что тарелочки мы на этот раз расставили крупные, сантиметров двадцать в диаметре, промахов не было. Со стороны это выглядело, наверное, эдакой машиной смерти. Я даже на секунду тщеславно пожалел, что прогнал внучка Фаня. Наверное, Генри подумал о чем-то похожем, потому что, вопреки обыкновению, не стал язвить, а, хлопнув меня по плечу, сказал, «Парень, если бы мы гнались за Славой, можно было бы хоть сейчас устраивать шоу со стрельбой». Нью-Йорк, Бронкс. 31 августа 1896 года. Понедельник около восьми вечера. Том Эппер терпеливо ждал. Мама уже несколько раз звала его ужинать, но он понимал, что после ужина она его постарается из квартиры не выпустить. Поэтому отделывался торопливо «Мам, я скоро!» и продолжал ждать. Наконец, тот, кого он поджидал, вынырнул из дверцы, расположенной по другую сторону от крыльца. джан постой! Разговор есть!» — окликнул он молодого китайца. «Разговор?» — удивленно протянул Тот. «Ну а почему бы двум цветным парням и не поговорить друг с другом? Не любят-то нас одинаково». «М? Тут ты прав, мужик. Даже трудно сказать, кого тут не любят больше, вас или нас». Напоминаем, это не современные США. Чернокожие не так давно были освобождены от рабства, а против китайцев применялись законы, ограничивающие миграцию. И те, и другие были париями тогдашнего общества. «И о чем ты хотел поговорить?» Томми подошел поближе и, понизив голос, почти до шепота спросил. «Слушай, ты не заметил, когда вы сегодня русскому тарелке носили? Слежки за вами не было?» «А с чего бы ей быть?» «Ты понимаешь, хмырь тут один крутился. Днем со стариной Жаном, консьержем нашим, что-то перетирал, потом пропал куда-то ненадолго, а после снова вернулся и спрашивал том помолчал, потом уточнил про русского выспрашивал. а тебя тебе-то что за дело? Боишься нового папку потерять?» Необдуманно ляпнул Джан и тут же схлопотал Томми его коронную связку — левый в печень, крюк правый в челюсть. Вернее, толком прошел только удар по печени, от ударов в челюсть Джан неожиданно ловко уклонился, а потом еще и провел подсечку, в результате чего Томми всем телом грохнулся на землю. Когда темнота в глазах прошла, Джан стоял рядом и протягивал руку — предлагая помочь подняться. Прости, Том, глупость я сказал. Так что врезал ты мне правильно. Нет, правда, прости, а? Не прав я был. Том медленно поднялся, так и не воспользовавшись помощью китайца, но потом неожиданно протянул руку. Ладно, мир. После рукопожатия он продолжил: "Жан в соседнем доме живет. Я сам видел, жена его вечером к мяснику пошла. Тот им мясо давно не отпускал. Долго накопили". А тут она и вырезки говяжьи пару фунтов унесла, и телятины фунт. Значит, долг нашлось, чем погасить. Но жена у Жана не работает, дома сидит. То есть деньги Жан с работы принес. Но полочка у него по пятницам, как у всех. И что? А то, что думаю я, Жан, что тот хмырь шпиком был и русского нашего выслеживал. Вот и спрашиваю, не видел ли ты, чтобы... За вами кто-то следил, когда вы заказ русского тащили. Нью-Йорк, Бронкс, 31 августа 1896 года, понедельник, около девяти вечера. Я заглянул к джонсону после ужина. Хотелось узнать, как у них все прошло. Да и узнать, точно ли мне не стоит появляться ни в аптеке, ни на точках, тоже было необходимо. Первое, что поразило меня, была тишина, близкая к абсолютной. В гостиной сидел только сам Тед, его розочка уже начала укладывать детей. А больше в квартире никого не было. Благодать. Ещё бросалась в глаза, что Тед вымотан до предела. «Ну как прошло?» — спросил я. «Успешно». «Всех пропустили, жилища я им снял, здесь же возле строящегося моста, с квартирки толпа китайцев съехала». На запад перебирались. Ну вот, Фанни подсказал мне. Небогато, но зато могут устроиться там все вместе. Теперь вот сижу, к тишине привыкаю. Потом разговор перешел на вопросы бизнеса. Тед подтвердил, что на этой неделе мне соваться ни в аптеку, ни на точки не стоит. Правда, тут же проявил и свою протестантскую бережливость. Так что за эту неделю тебе от партнерства только двадцатка капнет. Справедливо? «А тебе?» — ехидно уточнил я. «А я свое потом отработаю». «Ну так и я потом», — Тед улыбнулся. «Ладно, раз потом, оставим тебе полтинник». «Слушай, Юра, а давай выпьем?» Едва он успел налить нам пашоту. Небольшая доза выпивки сорок-шеесят миллилитров, фактически на один глоток. Как из детской вышла его жена. Выглядела розочка заплаканной, что резко контрастировало с ее вчерашним видом, исполненным счастьем. «Роза, что-то случилось? Почему вы опечалены?» Вместо ответа она беспомощно глянула на меня и разрыдалась. «Ну же, солнышко, что ты? Будет тебе... Все обойдется, вот увидишь!» Тут же бросился утешать ее муж. Всхлипы потихоньку затихли. Сестра ее там осталась, младшая Сарой зовут. Когда из Ханье отплывали... Она прямо с парохода сбежала, только записку оставила, мол, к жениху. Любит его, жить без него не может. Охватились только после отплытия. Вот Розочка и переживает за сестрёнку. Розочка снова разразилась рыданиями. Поняв, что это надолго, я быстро выпил свой шот, взмахом руки попрощался с стедом и удалился. Нью-Йорк, Бронкс, 31 августа 1896 года понедельник, 9 вечера. Старый Фань Вэй немного удивился, когда из-за циновки, загораживающей вход в комнату, где расположился он с тремя помощниками, раздался вопрос джана «Досточтимый дедушка, не позволите ли вас побеспокоить?» Правда, внук учел обстановку, и вопрос звучал не на английском, а на родном кантонском диалекте. Китайский язык имеет несколько основных диалектов, сильно отличающихся между собой. Например, в наши дни в китайской диаспоре пользуются больше мандаринским диалектом. Но первые переселенцы в Нью-Йорк чаще были с юга, и родным для них был кантонский диалект. Но все же сам факт, что он беспокоит дедушку во время совещания, как сказали бы Янки, удивлял. «Входи, Джан, конечно же!» — любезно ответил старик, откладывая в сторону дымящуюся трубку. «Что приключилось, внучек?» Джан коротко доложил. Про то, что ему померещилось, что за ними следили. Про сыщика, примеченного Томми, и про погашенный Жанном долг мяснику. И про то, что, по словам Томми, следил шпик именно за русским. «А почему ты с этим пришел ко мне?» Немного помолчав, спросил у молодого китайца дедушка первой моей мыслью было что томми мог ошибиться и сыщик интересуется нашими делами дедушка кивнул но промолчал явно ожидая продолжения а второй мыслью было то что русский стал нашим партнером и вашим приятелем и его проблемы могут расстроить вас могут могут внучек это все все тогда джанта -то упустил главное К сожалению, ты прав, и этот русский пока лишь приятель и компаньон, но не друг. Тут Фань Вэй сделал несколько неторопливых затяжек. Увидев, что малыш Ян, татуированный Громила, сидевший по левую руку от деда, понятливо кивнул, он продолжил. — Ты, Джиан, знаешь, что наш народ в этой стране недолюбливают, но страна эта великая, очень богатая, и со временем будет становиться только богаче. «Поэтому нам и понадобятся друзья. Настоящие друзья, а не просто партнеры. Но такие, чтобы имели вес в этой стране. А наш русский партнер, поверь мне, имеет все шансы получить такой вес. Лет через десять 15 Поэтому нам следует сделать его своим другом». Он повернулся к малышуяну и распорядился. «Завтра с утра поставишь людей и в районе и там, где этот русский стреляет. Появится шпик, пусть сообщат. Там и решим то ли проследить за ним, то ли расспросить. Мало ли что. «Да и Стелла расстроится, если с этим Юрием вдруг что-то случится», — подумал он про себя. «А друзья, что бы я ни говорил внуку, заводятся по велению сердца. Так что расстройство Стеллы, если не лукавить самим собой», не менее важная причина нью-йорк манхэттен 31 августа 1896 года понедельник десятый час вечера. За день Фред морган и мистер Спарк сильно устали и проголодались, поэтому придя в отель они по-быстрому привели себя в порядок и отправились ужинать. Когда ужин подходил к концу, К ним подошел митродотель и шепотом произнес. «Простите, вы кого-то ждете? Тут один мистер рвется с вами пообщаться». Слово «мистер» мэтр произнес таким отвращением, что ясно, это лишь дань вежливости. И в зал ресторана он упомянутого посетителя не пустит. «Э, «Предложите, пожалуйста, упомянутому господину подождать. Мы скоро закончим», — успокоил митродотель Фредд. Естественно, посетителем, рвавшимся к ним, оказался не Картер. «Вы что-то узнали по нашему вопросу?» Доброжелательным тоном спросил Фред и с улыбкой продолжил. «Вы меня поражаете, Ник. Такое впечатление, что перед вами нет преград. Итак, что вы выяснили?» «Вы спрашивали, действительно ли Воронцов получает около 50 долларов в неделю? Сколько он получает, я выяснить не смог» но тратит он не меньше сорока, сорока «Это интересно», — снова улыбнулся Морган. «А как быть с вашими прежними докладами, что он питается крайне скудно, одевается как разнорабочий и снимает малюсенькую дешевую комнатку?» «Это все верно, сэр. Он тратит свои деньги совсем на другие цели». «И вы выяснили на что?» «Да, сэр, выяснил». И Ник начал с блеском в глазах Рассказывать, что этот самый Воронцов с апреля учится стрелять у одного из лучших стрелков в стране. Наверное. А возможно, что и в мире, и что раньше он тренировался по несколько часов э, два-три раза в неделю, а с этой недели бросил работу и начал заниматься круглые сутки. Закончил Картер описанием стрелковой феерии, когда русский и его учитель стреляли вдвоем это было нечто зэр они опустошали четыре барабана секунд за десять наверное ну может за двенадцать и при этом сами двигались не стояли на месте и все пули в цель это как коса смерти право слова коса смерти пробормотал себе под нос фред и продолжил тренировались с весны на два раза в неделю по несколько часов а теперь забросил дела и стреляет целыми днями На всю неделю отпуск взял? Какие могут быть сомнения? Этот мерзавец дурачил нас, а сам думает отомстить. И сделать это он планирует на свадьбе. Он нервно побарабанил пальцами по столешнице. Что же делать? Что делать? В полицию он от всего отопрется. Из розыска лаи его снял. Что делать там? Вообще-то у нас два десятка тертых парней под рукой. — тихо, но твердо сказал Спаркс. — И половина из них неплохо знает, что делать по любую сторону пистолетного ствола. Да и у Абрайан со своими мордоворотами тоже есть. Надо пойти завтра к этой парочке и решить все вопросы разом. — Как разом? Вы слышали, как они стреляют? — возмутился Морган. — Половину положат, это минимум. Ваши громилы на такое не подписывались, да и у полиции будут вопросы. — Нет, так не годится. «Еще как годится!» — неожиданно стал настаивать на своем Спаркс. «Если сделаем все по-умному. Вы все слышали, что рассказал мистер Картер. У них есть по паре револьверов, промах они не дают и стреляют быстро, это верно. самые настоящие гонфайтер из Фронтира!» Как неоднократно отмечалось, в отношении Юрия этот комплимент еще не заслужен. Просто не Картер не очень компетентный зритель. «Но и у них есть слабое место». «Револьверная пуля не пробьет дерево или кирпичную стенку. Из револьвера трудно попасть на полусотни ярдов. А у меня четыре шарпшутера». Шарпшутер с английского «особо меткий стрелок» — снайпер. «Вот эту четверку мы расположим на крыше, ярдах в сорока или в 50. В укрытии, так что торчать будет только ствол оружия. Если шестеро пойдут с револьверами...» «Но будут прятаться где-нибудь за деревьями. Ну и Абрайна с его тройкой ирландцев возьмем в дело. Дадим им дробовики. В таком раскладе и паре ганфайтеров не справится. Начиним их с винцом из засады, и дело с концом». «Насчет винтовок из засады мысль хорошая», — неожиданно вмешался в разговор позабытый имени Картер. «А вот насчет покрошим...» — Не очень. Полиция займется этим делом, а я там сегодня мелькал, джентльмены. — И что же сдашь нас? — неприязненно спросил Фред. — Причем тут сдашь? — деланно возмутился Ник. — Просто напоминаю, что и вам проблемы с законом совсем не нужны. — И что же? Оставить их в покое? Чтобы они устроили кровавую баню у меня на свадьбе? Так, что ли? — возмутился Фред. — Разумеется, нет но эта парочка вряд ли полезет на такую кучу стволов, если стрелков не достать. Тут мистер Спаркс толково придумал. Вот и надо их в засаду поймать, да послать ваших ирландцев переговорщиками, мол, разоружитесь, ничего вам не будет. — Ну, как разоружаться, так и вооружаться потом, — проворчал Спаркс. — Не выйдет у них, — улыбнулся Картер. — Как разоружаться? ваши просто заставят их подписать контракты на работу. Вы же за мигрантами приехали, так? Ну, а потом э, напоите их в лёжку и запрёте где-нибудь. Вечером, перед отправлением, напоите снова, и так дровами повезёте к себе в Мэриленд. Никто ничего дурного не заподозрит, а и заподозрит, контракты будут настоящие. А когда почему эти парни их заключили, кто станет в этом разбираться? «А и станут. Всегда можно сказать, что они сначала напились, а потом уж контракты заключили. Судьи такое проглотят, все знают, как матросиков вербуют. А в Мэриленде, ваши мистер Морган, старшие родственники что-нибудь придумают, я уверен». Собеседники помолчали, обдумывая предложенный план. «Да, так гораздо лучше», — признал Спаркс. «Гораздо лучше». «Только пара тонкостей есть. Во-первых, в засаду нашим парням придется еще до рассвета засесть, чтобы не встревожить никого. А во-вторых?» «А во-вторых, никому из нас троих там лучше не появляться, чтобы, если что, была возможность отпереться. Еще лучше мелькать на людях в другом месте», — уточнил Картер. «Верно». «Но брайан может опять начать самовольничать», — возразил Фред. «Не волнуйтесь, мистер Морган, у меня есть кому присмотреть за Томом. С моими ребятами он будет вежлив и предупредителен, вот увидите». Нью-Йорк, Бронкс, 1 сентября 1896 года, вторник, раннее утро. Утром следующего дня многим пришлось выйти из дома куда раньше обычного. Например, мне. Оказалось, что сегодня после обеда у Генри были намечены какие-то свои дела, поэтому он предложил встретиться у аптеки пораньше, в семь утра, у булочной Броуди, и оттуда вместе отправиться к месту тренировки. Так что я начал ежиться от утреннего холодка еще без четверти 7 Впрочем, 14 громил, работающих на Спаркса и Моргана, выдвинулись еще раньше, и еще засветло добрались до нужного района Бронкса. С рассветом старший по прозвищу Окорок стал распределять бойцов, кому куда залечь. Томи Эпер, сын Стеллы, тоже встал пораньше. Ему показалось, что Джиан не сильно встревожился проблемами Юрия, так что он решил самостоятельно присмотреть, не крутится ли вокруг тот хмырь или еще кто подозрительный. И для этого он с рассветом двинулся к ангару. К своему счастью, он заметил издалека, раньше чем они его надо срочно рассказать юрию подумал он похоже русский приятель мамы крепко влип так что надо предупредить его с этой мыслью он помчался к юрию на квартиру нью-йорк бронкс 1 сентября 1896 года вторник около восьми утра хотя августовская жара еще держалась утро было довольно холодным, а генри задерживался поэтому Когда в половине восьмого приказчик Броуди открыл булочную, я не удержался и согрелся чашкой кофе с парой круассанов. Генри появился только без десяти восемь, когда с моим скромным завтраком было давно покончено, и я подумывал, не повторит ли. Был он непривычно хмур и извинился весьма коротко. «Извини, парень. Не поверишь, полиция задержала». «Вот так. Прямо с утра?» — изумился я. «Именно так. Неподалёку от моего дома порешили трёх каких-то бедолаг, и патрульным из участка чего-то вдруг вздумалось, что там ганфайтер работал. Хорошо, что с утра детективы подошли, разобрались, да и отпустили. «Так, может, тогда и вовсе тренировки отменим?» — нерешительно предложил я. «Они ж тебе выспаться, небось, не дали?» «Ничего, парень, просто лягу сегодня пораньше. Двинулись. И мы пошли». А метрах в двухстах от ангара, там, где тропинка была зажата между двумя рядами каких-то сараев, нас и встретили. На Навстречу вышел мой старый знакомец Тома Брайан с тройкой своих дружков, и дробовики в их руках совершенно не внушали мне оптимизма, несмотря на всю подготовку у Генри. «Слышишь, русский, не дури! И дружку своему скажи, чтоб не дурил!» — прорал он мне метров с двадцати. «Мы тут не одни, с поддержкой!» Нью-Йорк, Бронкс, 1 сентября 1896 года, вторник, около восьми утра. Томми Эпер бежал со всех ног. Войдя в подъезд, он на секунду заколебался, не спуститься ли в свой полуподвал за кружкой воды, но опасение, что Воронцов уйдет как раз в это время и попадется в засаду, перевесило, и подросток ванул вверх по лестнице. К его ужасу Юрий не открывал — Причем заперта, комната была на ключ, а не на щеколду, значит, он уже ушел. «Что же делать?» — стучала в голове мысль. «Его же убьют там. Мама с горя и заболеть может». Во дворе он увидел Фаньвея, его внука джана и пару татуированных громил. Малыша Яна, который так здорово делал массаж Юрия, он даже узнал, а как звали второго, не помнил. Джан крикнул он. «Помнишь, я тебе вчера про хмыря рассказывал?» «Так вот, сегодня за ним полтора десятка громил припёрлись с пушками и засаду устроили, а Юрий уже ушёл». К его удивлению отреагировал не джан а его дедушка. Что-то коротко приказав на китайском, он повернулся к Томми и спросил по-английски. «Покажешь, где?» Томми только кивнул, соглашаясь. «Бежать надо!» «Подожди, сейчас!» Китайцы между тем приволокли какие-то дурацкие ножи, Пару дубинок и зачем-то длинные узкие мешочки с рисом, что всегда висели на стене в их бани. Но после этого они действительно побежали. Все, даже старый при старой фаньвей. Нью-Йорк, Бронкс, 1 сентября 1896 года, вторник, начало девятого утра. «И чего вы хотите?» — спросил Генри после того, как выяснился неблагоприятный для нас расклад. О, Брайан объяснил. По его словам, они ждали, что мы разоружимся, а потом потолкуем. «Том, ты думаешь, после того, как ваша четверка хотела меня повесить и выдать это за самоубийство, я поверю хоть одному твоему слову?» — угрюмо сказал я. «Да я лучше рискну положиться на фортуну. Вас-то четверых мы точно положим». «Действительно?» — громко сказал Хамбл. «Может, есть кто другой, кому мы поверим?» Похоже, его не больше меня грела мысль положиться на слово бандитов. Но и переть на против полутора десятков стволов, владельцы некоторых к тому же укрыты, он тоже не хотел. И просто тянул время. Томми Эпер не верил своим глазам. «Нет, что громилы вроде Яна и его татуированного «со брата могут неплохо драться, он верил», но вчера его ловко повалил на зим невысокий и почти хрупкий джан а сегодня его дедушка бежал как молодой а прибежав на место взобрался на крышу как белка и джан от него не сильно отстал пара китайских громил не выпуская длинных дубинок двинулась куда-то к деревьям за которыми тоже прятались громилы томми задумался куда же двинуться ему а тут сверху джан показал жестами двигай за нами Когда Томми пыхтя вскарабкался на крышу сарая следом за китайцами, там уже все было кончено. Трое громил валялись по крыше, а четвертый боялся пошевелиться, так как лезвие ножа щекотало ему шею. В какой-то момент Фань Вэй вдруг отвел от его шеи нож, а взамен взмахнул другой рукой, в которой был зажат этот мешочек с рисом. Глаза Томми округлились, когда он увидел, что мешочек с рисом Оказался неплохим оружием, по крайней мере, в руках китайцев. Он не просто вырубил громилу ничуть не хуже дубинки, но и не оставил следов. «Стрелять умеешь?» — уточнил он у Томми. И, увидев неуверенное пожатие плечами, добавил оптимистично. «Ничего, как раз все и попробуем». Тома О'Брайен, идея лечь тут жертвой нашей упертости, очевидно, тоже не вдохновляла, поэтому он отошел и вернулся в сопровождении еще пары громил. Старший из них представился окороком, а тут из-за деревьев раздался какой-то странный хруст и хрип. Через секунду звук повторился. Пару секунд спустя с крыши сарая раздался крик Джана. «Стрелков ваших тут больше нет, так что сдавайтесь, сволочи, не то перестреляем, как куропаток!» «Что?» — взревел Том Абрайан. «Теперь я и китайцам должен сдаваться!» «Ну уж нет!» И он вскинул дробовик, целясь почему-то в меня. Его крик как будто стал сигналом, после которого попытка договориться переросла в схватку. Все почти одновременно начали палить в противника. Моё сознание как будто раздвоилось. Одна его часть, наверное, та, которую Генри называл «медленным мышлением», в странном оцепенении наблюдала за тем, как в мою сторону поворачиваются огромные просто огромные, как у линкора, стволы дробовика. И внутри колотилось, нет, это не в меня, меня-то за что? А вторая, быстрая часть меня начала действовать едва ли не раньше самого Брайана. Вколоченная хамблом наука не пропала даром. Я метнулся влево, одновременно выпустив Тома и его приятеля пару пуль, даже не вынимая револьвера из кармана. Дробовик моего противника грохнул, и первые части меня показалось — что заряд дроби взвихрил воздух в миллиметрах от меня. Следом мой выстрел попал тому в правое плечо, отключив конечность. Говорят, в бою под адреналиновой накачкой люди не чувствуют ран. Но лицо Тома мгновенно посерело, и дробовик, который он держал одной правой, медленно, как-то даже вальяжно, упал на землю. Другой ирландец поймал пулю в колено опорной ноги и грохнулся, как подкошенный. После этого я, как учил Хамбл, не остался на месте, а кувыркнулся, одновременно выхватив револьвер из кармана кобуры. Как раз в этот момент пуля, опущенная китайцами с крыши, царапнула мне левую руку. «Идиоты!» — мысленно взвыл я. Но не остановился, а выпустил оставшиеся в барабане три пули по ирландцам с дробовиками. Дробовики, да еще вблизи, классифицировались мной как наиболее опасное оружие. Семейство Фан тем временем продолжало палить с крыши, хотя вся их пальба, похоже, пропала в туне. Тем не менее мы с Генри почти одновременно сделали перекат, уходя с линии, соединяющей их и бандитов. Одновременно я извлек второй револьвер из левого кармана и начал выискивать противника. Выяснилось, что Генри за истекшие секунды успел вывести из строя окорока с подручным, после чего аккуратно продырявил колено стрелку, оставшемуся за деревьями. Все бандиты в зоне видимости валялись на земле с ранениями, оружие валялось неподалеку от них, и им было не до схватки. Неужели все? Так быстро? Тут за деревьями показался малыш Ян, метнувший в кого-то здоровенный тесак. Одновременно со стороны его цели прогремел выстрел, похоже, бандит отстреливался. Малыш Ян без звука рухнул наземь. Секундой, долгой секундой позже из-за дерева вывалился бандит с тесаком в бедре. «Кажется, это все, Ури!» — раздался откуда-то громкий голос Генри. «Я соберу их оружие, а ты пока смотри по сторонам. Вдруг мы кого не добили?» После чего Генри деловито прошелся вдоль раненых громил, собирая их оружие. Я попытался наблюдать за окрестностями, но не уверен, что было бы, если бы кто-то из бандитов и правда уцелел. Когда Генри подобрал все оружие, Генри, Издалека раздались полицейские свистки. «Сдадим их полиции?» — спросил я. Генри задумался на мгновение, а потом, отбросив груду собранного оружия в канаву, громко подал новую команду. «Бежим! Бежим отсюда со всех ног!» И мы побежали.